Глава 3. Дедал. Бинвенуто удалился со Сканио встревоженный. Его волновала впрочем одна только мысль о последствиях смерти Помпея. А о полученных им самим трёх ранах он не думал вовсе. Все они были легки и неопасны. Он, правда, убил уже за полгода перед настоящим случаем Гуасконти убийцу своего брата. Но тогда он мог избежать наказания. У него был в то время сильный покровитель, папа Климент VII. И притом тогдашнее убийство оправдывало, хотя в некоторой мере побудительная причина. Но на этот раз Климент VII уже лежал в могиле, и никакого обстоятельства уменьшающего вину не существовало. Значит, дела могли принять худой оборот. Угрезии совести не было и тени. Просим однако не заключать из этого, что знаменитый художник недостоин ни любви, ни уважения. В лето от Рождества Христова 1540е он был человек обыкновенный, человек, как и все. В XVI столетии вообще мало дорожили жизнью. Своя собственная, чужая, всё равно всё нипочём. Быть убитому, убить другого тогда были вещи равнозначие. Мы, конечно, не похожи на людей, живших в упомянутое нами столетие, но зато мы люди зрелые, а они были ещё молодые. Вообще не следует и нельзя судить о человеке, не принимая во внимание время, в которое жил он. Был, например, писатель, имя которого весьма долго было синонимом вероломства, жестокости и низости. Но этот писатель виновен только в том, что принадлежал к эпохе, когда сила и успех заменяли право и справедливость, когда все, и повелевавшие, и повиновавшиеся, шли к своей цели, не разбирая средств, лишь бы дойти. Этот писатель, вы угадали, был Макиавелли, с имени которого незаслуженное клеймо позора снял XIX век, самый беспристрастный из всех веков, прожитых человечеством. Кстати о Макиавелли, Раз на Чиенской площади нашли труп человека, разрубленного на четыре части. То был труп Рамиро Дорко, лица знаменитого в Италии. И вот именно поэтому, что он был человек непростой, флорентийское правительство сочло необходимым узнать о причинах его смерти. Дело это было поручено Макиавелли, находившемуся тогда в городе, где совершилось убийство. Что же ответил Макиавелли на запрос? Его ответ состоял только в следующем: Касательно смерти Рамиро Дорка, могу сказать единственное то, что Цезарь Борджиа такой властитель, который награждает и казнит мудро по заслуге каждого. Точно так же, как этот Цезарь Борджиа, и наш Бенвенуто считал себя выше закона, точно так же, как он Бенвенуто не заботился о том, что справедливо и что несправедливо. Возможно или невозможно, вот в чём заключался весь вопрос и для того, и для другого. Мешал человек, его устраняли, вот и всё. Ныне ну в подобных случаях прибегают не к кинжалу, а к деньгам. Но тогда в юных нациях кипело столько крови, что самые обильные кровопускания оказались очень полезными для здоровья. Когда бились большей частью без всякого повода к бою, только для того, чтобы биться, когда бились по этому инстинктивному побуждению и один на один, и народы с народами. Не будем же удивляться тогдашнему образу мыслей и следовательно тогдашним убийствам. Вспомним лучше слова, которыми мы всё объясняем себе в наше время, слова, так принято и повторяемых только со следующим прибавлением: так было тогда, принято. Однако порой тогдашняя полиция не оставляла без внимания устранений такого рода, о которых здесь идёт речь. Конечно, это случалось редко, так редко, что, наверное, из 10 убийств 9 сходило с рук, но всё-таки случалось иногда. Так было и в отношении смерти Помпея. Лишь только Бенвинута по возвращении домой начал сжечь некоторые из своих бумаг и запасаться деньгами, Его взяли под стражу папские наёмники и немедленно отвели в замок Святого Ангела. При выходе из дома Бенвенито был смущён и печален, но вскоре ему пришла мысль: во-первых, что в замок Святого Ангела обычно сажают дворян, а во-вторых, что человек, наделённый изобретательным умом и воображением, всегда может найти средства сбежать из какой бы то ни было тюрьмы. И он почти совершенно успокоился насчёт своей судьбы. Мало того, войдя к коменданту своей будущей резиденции, который сидел за столом, покрытым зелёным сукном, и раскладывал на этом столе какие-то бумаги, чилень сказал очень весёлым тоном: "Господин комендант, посадите меня куда вам угодно, в самое ли глубокое ваше подземелье или в самую высокую вашу тюрьму?" Заберите меня каким угодно числом замков, приставьте ко мне сколько вам угодно часовых, и даже если хотите, караульте меня сами день и ночь, а я всё-таки, предупреждаю вас, убегу из замка. Невольно взглянув на арестованного, который говорил с такой уверенностью, губернатор увидел, что перед ним находится тот самый художник, которого он за несколько месяцев перед тем имел честь угощать обедом. Несмотря однако на это по-видимому благоприятное открытие, или быть может именно вследствие его, наш достойный комендант был сильно озадачен словами знаменитого серебренника. Он, надо бы заметить вам, немножечко прихрамывал умом. Но хотя он и имел подобный недостаток, всё же он опомнился наконец и приказал отвезти Бенвинута Чилиней в такую камеру, выше которой не было в целом замке. кровли её, представляла платформу, где постоянно расхаживал часовой, между тем как у подножия стены расхаживал тоже постоянно другой караульный. Известив обо всём этом чинили, комендант счёл долгом произнести ещё следующее. Оно, конечно, любезнейший бенвинута, можно сломать замки, можно выломать двери, можно прокопать себе выход из подземелья, Можно пробить стену, можно подкупить часовых, обонать тюремщиков, нас спуститься без крылья с такой высоты, уж извините, нельзя. Я спущусь, однако, отвечал Бенвенуто Челине. Комендант пристально посмотрел на него, как бы желая увериться, не помешался ли он. Но каким же это образом, э, смею спросить, сказал он потом. Вы спуститесь оттуда? Улететь, что ли? От чего бы и не улететь, возразил Челине. Я всегда был убеждён, что человек может летать, и не попытался сам только потому, что всё не имел времени, зато попытаюсь теперь на досуге. Ведь приключение Дидала не вымысел, а истинное пришествие. Берегитесь солнца, любезнейший Бенвенуто, сказал комендант насмешливо. Берегитесь солнца. Я улечу ночью. отвечал Бенвенута. Комендант не ожидал этого ответа и не нашёлся, что сказать, и ушёл в великой досаде. Бенвенута говорил это, разумеется, шутя, но бегство было действительно необходимо. В прежнее время он по милости своего покровителя отделался бы без больших хлопот, но теперь он мог поплатиться за свой проступок весьма дорого. Преемник Климента VII, Павел III, был человек мстительный и притом имел причины не любить Челини. Во-первых, ещё в ту пору, когда был он кардиналом, Челини не отдал ему без денег заказанной им серебряной вазы и не совсем хорошо обошёлся с людьми его эминенции, присланными за этой вазой. А во-вторых, в настоящее время ему было неприятно, что король Франциск I пригласил Бенвенута через своего посланника в Риме, де Монлюка, к себе во Францию. Да ещё на беду, господин де Монлюк вздумал принять участие в теперешнем положении Бенвенута. Это ещё более восстановило против него папу. Конечно, Павел III едва ли казнил бы Челлини. В эпоху, о которой мы говорим, и всякий другой папа на месте Павла III не вдруг бы решился повесить такого знаменитого художника, но во всяком случае Бенвенуто очень легко могли забыть на всю жизнь в какой-нибудь тёмной и сырой тюрьме. Значит, Чили не следовало самому, сколь возможно, более помнить о себе. И вот почему он принял твёрдее намерение бежать, не ожидая ни допросов, ни суда. которых, впрочем, по объяснённым нами причинам, он быть может, не дождался бы никогда. С этим намерением пришёл он в свою камеру, или что только заперли за ним двери, тщательно осмотрел её и саму, и всё, что в ней находилось. Увы, там находились только постель, камин, ещё годные для пользования по назначению стол до да два стула. Спустя 2 дня, в продолжении которых Бинвенуто дозволили видеться в присутствии часовых со Сканио, пока заведовавшим его делами в лавке, заключённому дали глину и инструмент, употребляемый при лепке статуй. К сначала комендант отказал было ему в этих предметах, но потом рассудив, что труд быть может отвлечёт внимание художника от его, по видимому, постоянной мысли о побеге, отменил своё прежнее приказание. Что же касается Челини, То получив желаемое, он немедленно приступил к созданию колоссальной статуи Венеры. Конечно, и доставленные инструменты, и начало работы над статуей сами по себе были ещё вещами, вроде бы непригодными для предполагаемой цели. Но если присоединить к ним воображение, энергию и терпение, выйдет, что они составляли уже не безделицу. Раз в тёмное декабрьское утро Когда в камине Бедвеннута был разведён огонь, тюремщик, переменявший бельё на постели художника, забыл на стуле две простыни, которые предназначалось отдать в стирку. Едва этот тюремщик вышел от знаменитого художника, Чилини, до того прилежно лепивший свою статую, в один прыжок очутился у кровати, выхватил из своего матраца два огромные пукаку кукурузных листьев, которыми обыкновенно набивают в Италии тюфяки. Бросил эти листья в огонь и, всунув на место их обе забытые простыни, опять принялся за свою работу. Спустя некоторое время тюремщик вспомнил о простынях и возвратился, чтобы забрать их. Осмотрев унылый приют художника и не найдя их нигде, Он спросил о них у Бенвенуто, но Бенвенуто отвечал, по-видимому, преспокойно и как бы углубясь в свой труд, что не заметил никакого забытого белья и что если и было что забыто, то, наверное, взято кем-нибудь из других сторожей замка. Тюремщик поддался на обман. Мало того, он даже никому не сказал о пропаже, опасаясь не совсем приятной необходимости заплатить за неё из собственного кармана. Тяжёлую минуту пережил Челине. одно из тех минут когда решается судьба давно лилеймой надежды когда участь её зависит от самого ничтожного обстоятельства от перемены в лице от взгляда брошенного удачно от одного прикосновения к тому или другому предмету и тогда при мысли об этом замирает сердце в груди и стынет кровь в жилах Но зато лишь только тюремщик опять вышел от художника, Бенвинута бросился на колени и долго с жаром благодарил Бога за неожиданно посланную им помощь. Вечером Челлини вынул простыни из матраца. К счастью, оказалось, что обе они были новые и довольно толстые. Бенвинута разрезал их на полосы дюймов 3 или в 4 шириной и свил из них верёвку. Потом он выломил часть живота у своей статуи и спрятав туда верёвку, снова залепил отверстие глиной столь искусно, что даже зоркий глаз не обнаружил бы места, где была сделана операция. На другой день комендант навестил Бенвенута, как обыкновенно неожиданно, но и на этот раз, как и всегда, к совершенному своему удовольствию, застал Бенвенута за работой перед его высокорослой кипридой. Мы сказали к совершенному удовольствию, потому что бедный комендант входил к челини каждый раз со страхом и трепетом, опасаясь найти камеру пустой. Но надо бы на также сказать к чести его откровенности, что он не старался скрывать радости, находя камеру занятой. Во время этого посещения он обратился к своему арестанту со следующими словами: Но «Ну, любезнейший Бинвенута, я всё меньше и меньше беспокоюсь на ваш счёт. Я даже просто начинаю думать, что вы только погрозили, напугаю, мол, что уйду, а они пусть себе боятся. Вот и всё. Я вовсе не думал пугать вас понапрасну, отвечал Чилини. Я говорил вам истину, серьёзно? Истину. Неужели же вы ещё надеетесь улететь? Скажите, неужели надеетесь? Не только надеюсь, но даже твёрдо убеждён, что улечу. Да что же это вы всё одно и то же, улечу да улечу, воскликнул комендант, сильно смущённый странной уверенностью художника. Да вы не как в самом деле того. Господи Боже мой, ну как же вам улететь отсюда? Ведь высоко, посмотрите сами, высоко. Это уж моя тайна, господин комендант. Только предупреждаю вас, мои крылья растут. Комендант машинально устремил взгляд на плечи своего арестанта. Да, господин комендант, растут и вырастут, продолжал художник, продолжая усердно лепить свою статую, которой он придавал формы такого рода, что казалось, хотел, чтобы она соперничала и с со знаменитой Венерой Клепигой. Да, непременно вырастут, и я улечу, увидите. На вашей стороне, конечно, огромные башни, крепкие замки, толстые двери и караульные, которые сторожат день и ночь. На моей только вот эти руки до да голова, но я всё-таки перехитрю вас. Смотрите же за мной хорошенько, хотя бы для того, чтобы не упрекать себя в оплошности, когда я буду на воле. А пока взгляните-ка вот на эту ногу моей богини. Да и скажите о ней своё мнение, ведь вы знаток в искусствах, господин комендант. Бедный комендант замка вскоре ушёл от своего мучителя арестанта. С этого свидания он стал решительно сам не свой. Бенвинута просто начал ему мерещиться каждую минуту. Аппетит у него пропал, сон тоже. Раз ночью Чилини услышал в отдалении сильный шум. Потом этот шум раздался в его коридоре, потом у самого входа в его темницу, вслед затем дверь отворилась, и к нему поспешно вошёл губернатор, бледный, встревоженный, в халатии и в колпаке. С ним было четыре тюремщика до да восемь солдат. Бенвинута засмеялся, приподнимаясь с кровати. Тут, тут он не уль, не скрылся. Верьте же после этого снам, воск리чал несчастный комендант, не обращая никакого внимания на смех художника и сильно вбирая в себя воздух, как вбирает его в себя человек, который долго, побыв под водой, наконец вынырнет на её поверхность. Да что же такое случилось, господин комендант? спросил Бенвинута Челини. К чему обязан я удовольствием видеть вас в такую пору? Ничего не случилось, любезнейший Бенвенуто. К счастью, совершенно ничего не случилось. Я только немножко испугался. Мне, видите, приснилось, что ваши проклятые крылья выросли. Да ещё как выросли, ужас! Широкие, длинные, просто страх вспомнить. Вот вы и поднялись на них над самым замком, да и кричите мне туда: прощайте, почтеннейшие, прощайте, мы уже никогда не увидимся. Желаю вам быть здоровым. Как я вам говорил это, слово в слово. Обинвинуто, набеду, мою прислали вас сюда. По крайней мере, теперь вам не о чем беспокоиться, ведь вам только пригрезилось. Конечно, пригрезилось. Вы бы ещё хотели, чтобы и на наяву... его нет любезнейший друг. Но его вы пока у меня в гостях, и я даже надеюсь, что мы не скоро расстанемся, хотя сказать вам правду, ваше пребывание здесь и не особенно для меня приятно. Не надейтесь, господин комендант, отвечал Бенвинута с той улыбкой, от которой начальник замка бросала в жар и озноб. Комендант ушёл чуть ли не в отчаянии и утром отдал приказ осматривать камеру Чилини днём и ночью через каждые 2 часа. Приказ исполнялся строго недели с 4, но потом, за неимением повода думать, чтобы Чилини хоть что-нибудь предпринимал для осуществления своего плана, проверяющие стали навещать нашего художника гораздо реже. А между тем эти 4 недели не пропали для него понапрасну. Винвенута, как мы сказали выше, тщательно осмотрел свою тюремную камеру, немедленно поприходе в неё, и после того уже не колебался в выборе пути для своего избавления. Железная решётка в его окне была так толста, что выломать её рукой или инструментом было решительно невозможно. Камин тоже не представлялся средством к спасению, его труба была чрезвычайно узка вверху, оставалась дверь. Но какая же это была дверь? Это была крепкая дубовая дверь в 2 дюйма толщиной, запираемая четырьмя засовами до да четырьмя внутренними замками и обитая изнутри железными листами. Но зато за ней в коридоре находилась лестница, которая вела на платформу. И вот через эту-то дверь, столь твёрдую, столь надёжно запертую, задумал Чилини улететь из замка. Прежде всего он начал срывать своим рабочим инструментом шляпки гвоздиков. которыми были прибиты к двери железные листы. Он срывал их в промежутки дозоров одну за другой и тотчас, дабы скрыть свою затею от тюремщиков, на место каждой из них налеплял другую шляпку, сделанную из глины и обсыпанную железными опилками так искусно, что её не отличил бы от её предшественницы даже самый опытный глаз. Мало помалу они исчезли все, за исключением только восьми из них, из которых одна половина поддерживала листы вверху, а другая внизу, и которые вследствие этого оказалось необходимым оставить до времени на месте. Труд этот долго занимал Бенвенута, потому что всех шляпок было до 60, и что снимать иные из них приходилось по целому часу и более. Окончив свою работу и заметив, что упомянутый нами последний приказ губернатора некоторое время не исполняется, вовсе Бенвинуто приступил к работе другого рода. Она состояла вот в чём: каждую ночь, когда в замке все спали, и в камере Челли не слышались только шаги часового, расхаживавшего над его головой, он разводил в своём камине большой огонь. Потом, дождавшись, когда камин догорит, он брал горячие угли, подносил к двери и водил ими по железным листам. Результат этой странной операции был тот, что железо раскалялось и мало-помалу обращало в уголь дерево, к которому было прибито, между тем, как наружная сторона двери оставалась совершенно невредимой. Значит, тюремщики не могли догадаться и об этой проделке. Бинвенута Она была уже приведена к желаемому окончанию, и Чили не оставалось ожидать только ночи благоприятной для побега, как вдруг в одно утро к знаменитому художнику вошёл комендант, ещё более озабоченный, чем обыкновенно, и обратился к нему со следующим вопросом. Послушайте, любезнейший друг, скажите мне наконец откровенно, по совести, неужели вы ещё надеетесь улететь? Даже больше, чем когда-нибудь, господин комендант, отвечал Бенвенуто. А мне так право кажется, что вы всё шутите. Ведь шутите, да? И станете ли вы говорить правду, когда улететь невозможно, никоим образом невозможно. Невозможно? От вас ли я слышу это, господин комендант, возразил художник. Разве вы не знаете, что слово невозможно не существует для меня? И что я ни раз достигал того, чего не достигнуть бы никому другому на свете? Хе, невозможно. А разве я не делал иногда для одной забавы из золота, изумрудов и алмазов таких цветов, с которыми по красоте нельзя сравнить ни одного настоящего цветка? Что же? Неужели тот, кто делает цветы, не может сделать крыльев? О, боже мой, боже мой, да вы бенвенитута с вашей уверенностью просто с ума меня сведёте. Ну, положим, вы и можете сделать крылья. Но ведь они должны быть такие, чтобы на них можно было летать. А для этого надобно придать им совершенно особенную форму, не примерно совершенно особенную, на простых нельзя. Вы бы наподобие чего сделали их? Как их сделать, я уже решил и скажу вам, я долго думал о форме моих крыльев, потому что от неё, разумеется, зависит жизнь моя. Однако на подобие чего именно должны быть они? уж начали, тогда кончите. На подобие крыльев летучей мыши. По образу их и только по образцу их одних можно сделать надёжные крылья. Ну хорошо, я согласен. Я даже совершенно убеждён, вы сумеете сделать крылья. Но когда они будут готовы, неужели у вас достанет духу подняться на них? Ну как вдруг что-нибудь сломается в них? Защёчка какая порвётся, пружина какая лопнет, а? Дайте мне только всё, что нужно для работы, и вы увидите, потом достанет ли у меня духу. А что вам нужно для работы? Досуши безденицу. Небольшой горн, наковальню, напильник от 3 до 4, клещи, молоток и и ещё клейонки для замены перепонок. Поздравляю же вас. Из всего этого вы, несмотря на весь ваш ум, не достанете себе никогда ровно ничего. Хо, словно гора с плеч. Да я уже достал всё это, отвечал Бенвенуто. Комендант подпрыгнул на своём стуле, хотел что-то сказать, но не сказав ни слова, расстался с художником, сильно обеспокоенный. Потом он долго старался убедить себя, что Бенвенуто солгал. Что ему было физически невозможно достать себе все перечисленные им вещи, но как ни ясны были эти доводы, и они не привели ни к чему, нисколько не успокоили бедного коменданта замка. Наконец беспокойство его дошло до того, что он начал принимать за минуто каждую птицу, пролетевшую мимо окон замка. В тот же день призвал он к себе самого искусного из римских механиков и вдруг без всяких предварительных объяснений сказал ему: Стелайте мне, любезнейший, пару больших крыльев, таких, чтобы они могли держать меня в воздухе, а за образец возьмите крылья летучей мыши. Механик с изумлением взглянул на него и, подумав не без основания, что он не совсем в своём уме, не отвечал ни слова. Но так как комендант настаивал, и так как он при своём богатстве мог хорошо платить за свои причуды, То механик принялся за работу и через неделю принёс ему пару отличных крыльев, которые держались на торсе посредством особого механизма, устроенного наподобие корсета, и приводились в движение с помощью пружин, придуманных чрезвычайно замысловато. Комендант заплатил за них что следовало, вымерил пространство, которое занимали они, и немедленно отправился к Бенвениту Челине. Придя к художнику, он осмотрел всю камеру, заглянул под кровать, в камин, под стол, приподнял матрац, пощупал его в нескольких местах и, не сказав ни слова, но с выражением удовольствия на лице, ушёл. Он, видимо, убедился, что Бенвенуто, если только не помогало ему колдовство, чего, однако, предполагать не следовало, решительно не мог спрятать у себя пару крыльев подобных тем, которые сделал механик. Последний в обедный комендант замка опять нашёл у себя, когда пришёл в свои комнаты. Он возвратился затем, чтобы сказать, что на конце каждого крыла находились железные обручи, которые предназначались для поддержания ног во время полёта. Ешь только он ушёл, комендант, заперся в своей комнате, надел крылья лёгнапл и начал пытаться взлететь. Увы, усилия его не привели ни к чему. Он ни на сколько не приподнялся с пола. Механик был призван снова. Я, сударь, пробовал ваши крылья, сказал ему комендант. Они не годятся никуда. А как вы их пробовали? спросил механик. В ответ на это комендант подробно рассказал о своей неудачной попытке. Механик выслушал его пресерьёзный и потом сказал ему: Крылья мои хороши, но вы не полетели от того, что хотели приподняться с пола. Вам надобно взойти куда-нибудь повыше, например, хоть на кровлю вашего замка, да и броситься на землю. Тогда полетите. Неужели полечу? Непременно. Ну если вы так убеждены в этом, не попробуете ли вы их сами? Я дозволю любезнейшей с величайшим удовольствием дозволю. Крылья принарождены к вам, а не ко мне. Чтобы полететь, мне надобно крылья на полтора фута шире. сказав это, механик поклонился и оставил коменданта наедине со своими крыльями. "Беда", восклицал последний, оставшись один. "Что тут станешь делать?" Целый день потом он был чрезвычайно расстроен и странен. Видно было, что его помешательство усиливается всё более и более. Ночью он вдруг созвал к себе всю свою прислугу, всех тюремщиков, всех своих солдат и сказал им: Если вы заметите, что бенвинута чели не собирается улететь, не мешайте ему. Вы только донесите мне об этом, а я уж сам поймаю его, непременно поймаю. Ведь он что такое? Он просто хвостун. Он только прикидывается летучей мышью, а настоящая это летучая мышь. Я! Да. Как же мне не поймать его? Подчинённые коменданта видели, что начальник их уже совершенно лишился ума. И решили, переждав ночь, донести о том папе. А ночь была тогда дождливая, тёмная, вполне неблагоприятная для побега. Чилли не решил воспользоваться ею. Он бросился на колени, когда пробило 10 часов и переменили часовых, с жаром помолился Богу и начал срывать последние шляпки гвоздиков, ещё придерживавшие железные листы на двери. Это заняло его до полуночи. Послышались шаги караульных. Бенвениута затаил своё дыхание, словно труп, лежал он несколько минут у двери. Но шум шагов стих мало-помалу, и в коридоре снова наступило глубокое молчание. А между тем дождь всё сильнее стучал в окно тёмной камеры художника. Бенвениута начал отдирать железные листы. Они отскочили, их ничто не удерживало теперь, и Бенвениута поставил их к стене один за другим. Потом он лёг на пол и начал пробивать дверь своим рабочим инструментом, уже отточенным на манер кинжала и вставленным в деревянную рукоятку. Прогоревшая дверь легко уступала усилиям художника, и внизу её скоро образовалось такое отверстие, в которое Бенвенута можно было пролезть беспрепятственно. Достал потом из статуи известную вам верёвку и обвившись ею вокруг себя в виде пояса, он заткнул за неё свой импровизированный кинжал и снова произнёс усердную молитву. Вслед за тем чилини просунул в дверь сначала голову, потом плечи, потом всё туловище и ощутился наконец в коридоре. Он встал и хотел было идти, но его ноги дрожали так, что он едва не упал и был вынужден прислониться к стене. Сердце его билось с необыкновенной силой, по лицу катился крупный пот. Спустя несколько минут он однако ободрился, потому что в коридоре не слышалось решительно ничего, ни шороха, ни звука, и Ощепью пошёл вдоль стены. Дойдя до того места, где она оканчивалась, Бенвинута осторожно вытянул одну ногу вперёд. Нога коснулась первой ступени той лестницы, которая вела на платформу. Осторожно, и вздрагивая всем телом каждый раз, когда доски хоть чуть скрипели под его ногами, взошёл он на самый верх этой лестницы. Здесь на него пахнуло свежим воздухом, и дождевые капли упали ему на лицо. Платформа была перед его глазами. А так как глаза его уже привыкли к темноте, то, окинув платформу взглядом, Бенвенута тотчас смог заключить, чего ему ожидать: успеха или неудачи. Оказалось, что ожидать следовало первого. часовой, укрываясь от дождя, стоял в своей будке, которая к счастью была обращена лицом не к упомянутой нами лестнице, и значит, не к платформе, а наружу, к рву. Бенвинута до полсна четвереньках до наиболее отдалённого от будки места платформы. И здесь он привязал свою верёвку одним концом к кирпичу, который выдавался над другими дюймов на 6. Спрятал свой кинжал за пояс и снова, упав на колени, прошептал так тихо, что его не расслышал бы никто и на расстоянии двух шагов. Господи Божий мой, помоги мне. И потом он схватился за верёвку и спустился по ней до земли, не обращая никакого внимания на сильные ссадины на лбу и на коленях, которыми он несколько раз задевал за стену. Вступив на землю, он почувствовал радость невыразимую. Он взглянул на платформу и, видя какое огромное пространство отделяет её от земли, невольно сказал вполголоса: "Свободен. Наконец я свободен". Это упоение радости, однако, миновало быстро. Лишь только он обернулся и взглянул в сторону противоположную замку, колени под ним подогнулись от испуга. Перед ним была высокая, только что выстроенная стена, Стена, существование которой он не знал вовсе. В отчаянии со стоном он упал на землю, но падая он ударился обо что-то твёрдое. Это было длинное бревно. Бенвинута вскрикнул от радости, надежда опять улыбнулась ему. Схватясь за найденное бревно, как хватается утопающий за обломок мачты, который может удержать его на поверхности воды, Бенвинута подтащил это бревно к стене и приставил к ней. А между тем оно было так тяжело, что при обыкновенных обстоятельствах его едва ли бы подняли два человека. Он взобрался по бревну на стену, но втащить его к себе с тем, чтобы потом приставить к другой стороне стены, чили не уже не мог. У него не доставало для этого сил. Голова у него закружилась. Глаза невольно закрылись, и ему показалось, что вокруг него всё горит, что он сам весь в пламени. Но вдруг Ему вспомнилась его верёвка из простыней, которую забыл он там, где привязал. Точишь же спустился он по бревну опять на землю, подбежал к верёвке и рванул её к себе. Однако верёвка не соскочила с кирпича. Бенвинута привязал её слишком крепко. Бенвинута рванул её ещё сильнее, она удержалась и на этот раз Чилени наконец просто повис на ней. Через минуту один из узлов её развязался. Часть её длиной футов в 12 отделилась, и Челине упал навзничь, держа в руке этот обрывок. С новой надеждой в душе, наш художник снова взобрался по бревну на стену и привязав свой обрывок к перекладине, начал спускаться по нему. Обрывок был однако короток. Бинвинута спустился до самого конца его и всё-таки не достал до земли ногами. Бинвинута взглянул вниз, между ним и землёй было не более 6 футов. Он выпустил верёвку из рук и очутился у подножия стены. Здесь он прилёг на землю и довольно долго почти бессмысленно смотрел на свои окровавленные руки и ноги, как вдруг пробило 5 часов. Бенвинута встал, но лишь только он сделал это, к нему начал подходить часовой, которого прежде он не замечал вовсе и который видел, как он спускался со стены. Опасность была казалась неизбежной. Чтобы не быть убитым, самому Чили не решился убить часового. Он выхватил импровизированный кинжал и прямо пошёл на солдата, но этот последний вдруг повернулся к нему спиной, как будто не видя его вовсе. Достойный охранник замка решил, что ему может не поздоровиться в схватке с человеком, который столь смело предупреждал нападение. Бенвинута понял, что означало движение часового. Он опрометчиво бросился к валу и добежал до него без всякой помехи со стороны солдата. Вал имел высоту до 15 футов, и притом за ним был глубокий ров, но Челлини прыгнул с него. На этот раз художник, упав на землю, лишился чувств. Он пришёл в себя не раньше, чем через час, ощущая сильную боль в голове и видя вокруг себя на камнях капли крови, он ощупал свои виски и лоб. На последнем оказались раны, только не глубокие. Чилини улыбнулся и хотел было встать, но немедленно упал снова. У него была сломана правая нога, гораздо ниже колена. От её совершенного онемения он до того времени вовсе не чувствовал в ней боли. Но как только наш художник убедился в страшной истине, он снял с себя сорочку и разорвав её на полосы, обвязал ими сколько мог крепче свою сломанную ногу. Потом он дополз кое-как до ворот, которые вели за черту города и находились от места падения Чилини в шагах в пятистах. Ворота были заперты, Чилини однако заметил, что под ними лежит большой камень. Он, прикладывая неимоверные усилия, вытащил этот камень и прополз под воротами. За ними его ждало новое бедствие. На бенвинута напало несколько голодных собак, почуевших запах крови. Оно бил одну из них самой большую и самую злую своим самодельным кинжалом. Прочие немедленно бросились на убитую и начали пожирать её. Бенвинута отползне подолёку и, увидев водовоза, запасавшегося водой, окликнул его. Водовоз подошёл к художнику. Со мной, сказал Чилини. Случилось несчастье. Я был вынужден выпрыгнуть из окна от моей любовницы. И сломал себе ногу. Если ты теперь же снесёшь меня к церкви Святого Петра, я дам тебе за это золотой. Водовосмолчив звалил его к себе на плечи и отнёс к назначенному месту. После получения обещанной награды он ушёл, даже не оглянувшись ни разу. Как только он скрылся за углом улицы Бенвенуто да Полс до дома французского посланника господина де Монлюка. Дом этот находился поблизости от церкви. Здесь ему дали прибежище. Потом господин Деманлюк так усердно заботился о его здоровье и так деятельно хлопотал по его делу, что через месяц он выздоровел, а через 4 месяца, получив прощение папы, отправился вместе со Сканио и Пагола во Францию. Что же касается несчастного коменданта, он жил и умер в помешательстве, считая себя всю свою жизнь летучей мышью и силясь полететь.